Глава семнадцатая Утро начинается с подъема. Сегодня у нас подъем по укороченной программе, без зарядки. А вот завтрак плотный, идти далеко, калорий надо много. Быков сообщил, что они выступят позже нас, все равно ведь обгонят. Я не возражал, ибо похрен у меня, когда они там выспятся. И вот мы идем. Вот место вчерашних боев. Вот каменная чаша. Потобарак круто повернул на юг. Скоро будет медвежий грот. Спустя некоторое время появился и он. Что ж, дальше ничего особо примечательного уже не будет. Это мы знаем. Мы здесь проходили недавно. С одной стороны, у нас задача пройти весь путь от заката до рассвета. С другой, в зорницу поиграть тоже нужно. Поэтому время от времени кое-кто из бойцов отправляется что-нибудь разведать или что-нибудь зачистить. — Да, доброт, — услышал я голос сержанта Прокопова, — прикажете на обед привал объявить? А ведь точно время-то уже за полдень. Я, правда, рассчитывал до обеда дойти до озера, но это в сущности сейчас не важно. — Хорошо, Данилыч, командуй привал. Бойцы с радостью повалились на траву. Минут через пять я позвал своего старшину. — Данилыч, вы давайте не сильно разлеживайтесь. Быстренько похавать и фуй дорогу. Началась вялая суета по приготовлению обеда. Я пристал, потянулся и заметил идущего ко мне Бабанова. Вид, воец имел нелихой, но придурковатый, в смысле зачумленный. Что срезлось с пахом? — Ваш брат, я никак в толк не возьму. Тут он задумчиво почесал затылок. — Чего не возьмешь так? — Да озер ваш, брать! — Что с ним не так? — Так ведь нету. — Ну и что с того? Не дошли еще, значит, только делов. — Это верно, — нехотя согласился он. — А должны бы уже. — Ну тогда идем, никуда оно от нас не денется. Тут же все равно другой-то дороги нет. — Верно, нет, — произнес пахом совсем уж потерянным голосом. «Слышь, Бабанов, ты давай перекуси, а то скоро выступаем. Голодным останешься». Боец как-то вяло козырнул и, развернувшись, ушел без особой бодрости духа. «Чего это с ним? Вознамнил себя крутым следопытом?» «Хреново, если так. Звездные болезни в армии лечатся, конечно, легко. Вот только быстро он как-то ею заразился». «Я спорол банку тушенки и тут же прикопал ее». Суровой необходимости скрывать наше тут пребывание не имелось, но привычка, она же вторая натура. — Все, командир, поел, значит, обед закончен. — Выступаем. — Что, не успели? — Привыкайте, товарищи драгоны, здесь вам не тут. Тут вас быстро отучат и водку пьянствовать, и безобразие нарушать. А вы и трое оба ко мне. Доживая на ходу, группа недопластунов продолжила движение. Озеро по-прежнему не показывалось. Кстати, а где у нас быковца, товарищи? Неужели все еще спят? Давно должны были, если уже не догнать, то хотя бы показаться. Ваш брось, Бабанов побежал ко мне весь трясять от возбуждения. Чего опять? Ваш брось, погляньте, вон там дерево с кривой веткой, видите? Я посмотрел в указанном направлении. Вижу, и что? А вон коряга, и он ткнул пальцем в противоположную сторону. Ну, вижу, коряга, как коряга, чего на нее смотри? За ней засада, что ли? Никак нет, просто мы их уже проходили. Приехали. Бабанов, мы в лесу. Тут деревья и коряги на каждом шагу. Да нет, ваш брось, я их хорошо заприметил. А вот пойдемте еще чего покажу. Боец пробежал метров тридцать и остановился. Тыча пальцем себе под ноги. Я подошел. Вот, глядите, ваш брось, видите? Лошадь к копытам ветку переломила. — Вижу, и что? Два раза уже встречал. Это третий. Отсутствие озера и Быкова, безусловно, радости не добавляло. Но и причин серьезно нервничать я пока не усматривал. Пошли, следопыт. Часа через полтора я ощутил смутное беспокойство. Озеро не появлялось. Быков тоже. Ну, Быков-то ладно. А где мотивы озера? Не пересохла Жану, в конце-то концов. — Ваш броть, ваш бродь, погляньте, сызнуло все. Голова ему напекло, что ли? Я посмотрел на дерево, очень, кстати, похожее на предыдущее, на корягу, торчащую на таком же удалении от дороги. Я смотрел лошадиный след со словно-веткой, в целом сильно напоминавшие те, что были в прошлый раз. Подозрительно, конечно. Но это ничего пока еще не значит. Я посмотрел на небо. Солнце, как ему и полагалось, светило нам с южной стороны, впереди и слева по ходу движения. При этом время уже хорошо заполдень. Да какой там запал Я бы сказал, что часов пять. Часам, скажем так, шести, Бабанов снова углядел за комы дерево. И чуть в натуральную истерику не впал. А чего? Тут вам и дерево, и коряга. И следство на веткой. Есть от чего свихнуться. Бабанов, я ковырнул носком ботинка землю рядом с копытным следом. Ты что, хочешь сказать, что мы кругами ходим? Не могу знать, ваш брудь. А то, как добро что творится. Ну, ты сам посмотри. Другой дороги тут нет. А если бы мы и вправду кругами ходили, то солнце тогда у нас то справа, то слева по курсу было бы, а то вовсе уж за спиной. «Ты что-нибудь похожее заметил?» Пахом замотал головой. «Леший водит!» — произнес кто-то сзади, впрочем, не очень уверенно произнес. «Ну, все, тронулись!» — скомандовал я, а сам крепенько призадумался. По всему выходила какая-то фигня. «Озера» — нет, «Быкова» — нет, да еще Бабанов со своими приметами. Часов восемь на Пахом опять напала истерика, «Ваш брать, да что же это делится? Да вы погляньте-ка, с этим уже все!» В целом он прав. Вот коряга, вот след, вот ветка. Вот тут я в прошлый раз ботинком землю ковырял, а вон оно, дерево. «Приехали!» Остается старый проверенный метод. Я перекрестился, прочитал шепотом «Отче наш», ну, те слова, которые сумел вспомнить, разумашество, перекрестил пространство перед собой громко и отчетливо прокричал «Эзэди!». Выждав минутку, скомандовал «За мной!». Бойцы молча двинулись. Пройдя метров 200, мы увидели в отдалении поблескающее озеро. Ну что ж, одной проблемы меньше. Неприятности — это неправильно понятые приключения. Я на всякий случай оглянулся назад, а вдруг там возьмут, да и появятся люди и кони. Корпорала Быкова. Не появились. Ну, искать-то мы их не пойдем, не сейчас. На ночлег наша группа расположилась между озером и лесом. Это чтобы и вода рядом, и за дровами, недалеко. Бабкин, Шапошников, вы слева направо. Русанов, Корягин, вы справа налево. Проверите, лес сожжений на 70-80 в длину и 15-20 в глубину. Бойцы попрыгали и, не обнаружив лишних шумов и особенно позвякиваний, отправились на осмотр прилегающей территории. Вот, уже чему-то научились. Минут через пять появились чем-то серьезно озадаченный Бабкин и не менее взволнованный Шапошников. Что это такое? — спросил я у Гефрайтера. — Катаржанина мертвого нашли, ваш бороть, ответил тот. — Опа-на! «Началось в колхозе утро. Где?» «Вон там, шагов полтораста. И Гефрейтор махнул рукой в сторону, откуда они пришли. «Как на вид? Убитый или сам помер?» «Да я пёс его знает», — пожал причами Бабкин. «Он давнишним уже истылил весь, почитай, один костяк остался. Фу ты, блин! Какого еще? ещё?» — добавил Кондрат. «Идти и осматривать находку я смысла не видел». Вернемся к Спиридонычу, доложим, и все остальное нас не касается. Надо будет только место как-то пометить. Весть о покойнике быстро родислась по нашему небольшому отряду, и бойцы народные лады начали склонять меня к перебазированию. Что тут скажешь? Не самое приятное соседство, но суеверия всякие. А суеверия ли? Шуралей тоже казались мне не более чем... Фольклорными элементами Аккуратно до того момента Пока своими глазами не увидел и Если тут свободно Разгуливать Самые настоящие черти То почему бы и зомбакам не появиться Я глянул на небо Часок-то в запасе До заката у нас еще и место Я скомандовал выдвигаться А через полверсты Народец заметно подуспокоился А всякий пожарный отошли еще подальше. Ну, думаю, километр-то точно должен хватить. Хотя с местными неупокоенными мертвецами я дела еще не имел. Надеюсь, и не придется. Хорошо бы, конечно, чтобы обошлось... О, тот самый дивный закуточек. Опушка леса и хитрый сгиб, в котором мы так славно разместились в первую ночь. Осмотр периметра производился уже почти в густых сумерках. Может, поэтому никаких сюрпризов обнаружено не было. Определив двух бойцов на фишку, я дал команду на ужин. Следив с недавними событиями, тему для вечерней сказки пришлось изменить, дабы не усугублять ситуацию. Рассказал о необходимости такого умения, как стрельба в движении, пообещал обширную практику по прибытии в Самару и скомандовал отбой. Долго поспать мне не дали. Ваш Паш, врач, донесся громкий шепот, заступающего в первую смену Кашина. А ежели ночью мертвяк явится, то ты чего делать-то? Меня будить. А ежели он тихомалку. Я покачал головой. Кашин, Кашин, тебе же ясно сказали, что он в кандалах. А все знают, что те призраки, у кого есть с собой цепи, они этими цепями гремят погромче чтобы слова нервных пугать, так что услышишь. А что я еще мог ему сказать? Ясно, ваш брать, Я Ежели услышу, как цепи гремят, так сразу вас будить. Точно, а теперь все. Ты будить, а я спать. Призраки, гремящие цепями, — это, конечно, миф и бабушкины сказки, но про береженных и небереженных я и о других немало слышал и сам рассказывал не меньше. Рассуждая таким образом, я достал из обоих пистолетов обоймы и совсем как Джордж Хлуни в известном фильме сделал насечки на пулях в виде креста. Мало ли. Когда Трофим разбудил меня, я сначала думал, что пришла пора второй смены. Но мой ординарец, приложив палец к губам, прошептал. — Тише, ваш бродь. Я никогда не пренебрегал подобными предупреждениями, и поэтому также шепотом спросил, что случилось. — Слышите, мертвяк идет. Я прислушался. С той стороны, откуда мы пришли несколько часов назад, действительно доносились звуки, больше всего походившие на звяканье цепи. Определенно это шел какой-то каторжник, а вот мертвый он или живой, сиенам пока неведомо. Трофим, давай буди всех, только тихо, смотри. Через пару минут группа полностью заняла круговую оборону и сделала это практически беззвучно. Звуки, зловеще позвякивающего железа, тем не менее, приближались. Еще с вечера я стабил фонариком, руководившего первой сменой Бурадольского сержанта Русанова. Теперь он должен был по моей команде осветить то, что в теперешней ситуации считалось. Нашим левым флангом. «Свет!» — скомандовал я, И мы с Егорычем одновременно включили фонари. «Мне показалось!» Я еще раз посетил туда, Откуда доносилось позвякивание металла. «Да что же за мир-то такой, а?» «В метрах пятидесять от нас Среди стволов деревьев Явно различался Облаченный вествлевшую рванину скелет. Гремя своими цепями, Он двигался прямо на нас. «Все отошли мне за спину, Егорыч, свети на него!» — крикнул я, скидывая пистолет. Мертвец, ни капли не смутившись, продолжал ковылять в нашу сторону. Полагаю, спрашивать у него, какого хрена ему от нас надо, смысла не имеет. Даже не успев подумать, что я буду делать, если освещенные пули не подействуют, пальнул скелету прямо в ловешник. Тот очень самонадеянно не стал пытаться увернуться от нее, отбить или поймать руками, и она долетела. К счастью для нас, для всех, пуля свою роль сыграла как надо. Сначала разлетелась черепушка, а потом и все остальное не замедлило осыпаться в траву. В повисшей тишине кто-то осторожно спросил, «А он это того сыдного то не живет?» — Не должен, — не особо веря самому себе, произнес я. — Так это окажешь теперь и чабурем, — поинтересовался другой голос. — Чего гадать? Сейчас и поглядим, — сказал я, и осторожно двинулся к месту гибели скелета. — Странное дело, но кроме ржавых цепей я ничего там не нашел. Ну, не то чтобы совсем-совсем ничего, просто маленькую кучку, да даже и не кучку, а рассыпанную по траве горстку праха, Удалось обнаружить на месте э, трагедии. Уж не знаю, каким он был человеком при жизни, но умер все же нехорошо, причем оба раза. На всякий случай, перекрестив то, что осталось от давно уже умершего каторжника, я повернулся к своим и произнес, стараясь выглядеть как можно увереннее. Полагаю, что все закончилось. Постояв для верности еще с десяток секунд, я двинулся в лагерь. Интересно, я только сейчас понял, что ни один из моих неустрашимых бойцов не пошел с командиром посмотреть на дело его рук? В смысле, на моих рук дело? Что сказать? Храбрецы! А еще какие явятся, аль нет?» — Поинтересовался пахом. Я остановился и медленно обвел фонарем прилегающую территорию. Как я и ожидал, нигде не проявилось... Никаких аномалий. Правда, и это может еще ничего не означать. Хотя мне кажется маловероятным скопление неупокоенных мертвецов на такой, в общем-то, небольшой площади пространства. Это шуролей стаями ходят. А... И тут я вспомнил, что в классических фильмах ужасов зомби не то что стаями, а и целыми толпами ходят. Но почти сразу пришла успокаивающая мысль... Зомби, они обычно толпами шляются, когда из живых людей превратились. А этот тут точно не один год загорал, поэтому мысль о несметных волчищах упырей я отмел. «Ваш бродь», — подал голос Шапошников, — «отчего вы его заклятием-то не отогнали?» «А действительно, почему?» «Ладно, выскажу версию поправдоподобнее. А потому, Кондрат...» что заговоренная пуля, она против таких вот ребят понадёжней, помогает. Ну ты хорошую мысль подкинул. Я убрал пистолет и, держав фонарик в левой руке, правый перекрестил пространство и громко прокричал «Изыйди!». Ничего не случилось. Ну и здорово, значит, нет здесь больше никого. Всё, ребята, вторая смена заступает на дежурство, остальные спать». — Ага, это сказать легко, а вы попробуйте усните после такого. Бойцы начали делиться впечатлениями и воспоминаниями. Оказывается, это у них тут вовсе не единичный эпизод, хотя, конечно, и неординарный, в том смысле, что не каждый год, да и не с ними, в общем-то, оно случалось. — Да, колдуны тоже имеются, — Правда, местных не терроризирует, ну, во всяком случае не массово. Ну а тем, которые краев не видят, власти делают инъекции, кому осиновые, а кому и серебряные. Сведения, безусловно, полезные, но не своевременные, потому что в отсутствии возможности видеть обостряется необходимость слышать, а эти балбесы только что не в полный голос разговаривать. Так, кто сейчас еще хоть слово скажет? Отправлю территорию патрулировать. Ясно. Чего делать? Осторожно поинтересовался Крягин. Пойдешь других мертяков искать. Прямо сейчас. Подействовало. Замолчали и начали укладываться. А я подумал, сколько еще всякого снаряжения нужно добыть для группы. Вот тот же ПНВ. ПНВ — это прицел ночного видения. Я ведь его так и не купил. А вот как бы он сейчас-то пригодился бы. Сейчас в Самару вернемся, товарищу полковнику рапортуем об успехах, получим благодарность какой-нибудь пистон и тогда сгоняюсь за ПВН. Интересно, а Шуралеев в него видно? Ну, скорее всего, да. А на тепловизоре? А это уже только опытным путем. Кстати, и простых фонариков тоже прикупить надо будет. И пару ведер батареек к ним. А то ведь солдатики-то светить поначалу будут. И надо, и не надо друзьям показывать, любимым женщинам, да и перед простым людом похвалиться. Короче, батареек понадобится много. Интересно, если у них тут черти, в немаленькие такие ваташки собираются, скелеты, хрен знает какой давности, оживают, то как здесь дела с вампирами обстоят? Завтра спрошу. Сейчас однозначно не стоит, а то получатся пионерские страшилки у костра. Кстати, вторую смену для меня стало уже привычно. Она как бы самая страшная, а я как бы самый отважный. Сейчас со мной дежурят Бабкин и Пеньков. Я просто сижу, а они ведут между собой светскую беседу, обсуждая различные источники зловещих ночных шорохов. Харитон припомнил, как в том же самом месте Гефрайтор три дня назад всех перебудил из-за обычного ежа. Бабкин же отвечал в том смысле, что в с в караульном деле лишней не бывает. Сам, небось, видал, Надыч, как оно случается-то. «Видал!» — протянул Пеньков. «А чего это он? Мертек-то ентод. Лежал, лежал, скель, гадков, а тут он что, безобразить начал?» «Бегон и давненько тут». «Весь травой пророс. А контраст-то его Возьми и запнись», — ответил Бабкин. «Ага. Вот значит, как тут зомби активируются. Пнуть надо посильнее. Чтобы инцидент с ёжиком не перешёл в какие-нибудь другие ностальгирования, я пройдёс. Так, ребятки, по местам. Наша смена ещё не кончилась, и отошёл на свою фишку. В нашу смену ничего не случилось». Пару раз ухнул Филин, ну и все. Сдавая вахту Светанину, Прокопову и Шапошникову, я попытался подбодрить Димона с Данилычем. — Не бойтесь, с вами Кондрат. Он в Долгой дубраве Шуралев в А вы, если здесь не подведет... — Да где ж заверстут, ваш брать? Сажен 30 было, никак не больше. отозвался рекламируемый Шапошников. А вот как бы вы их тогда не шуганули... Так еще и не знаю, чего бы вышло-то. Тут я вспомнил одну замечательную подробность того случая. Кстати, Дима, помнишь, на вас тогда ночью три шуралея напали? Забыли ж такое. Как же, передернул плечами подпоручик. Не один я тогда страху натерпелся. Ну так вот, они сначала на нас напасть хотели, но Кондрат их вовремя засек. Светанин... Попытался что-то сопоставить внутри головы, но оно, похоже, чуток не сходилось. — Постой, как это? — Да вас, если я все правильно помню, верст с пятнадцать должно было быть. Да как бы не все двадцать. — А они, ваш вроде, господина поручка, шибко-быстро бегают, — сообщил Димону Данилович. — Доводилось, собственно, лично лицезреть. Ну, все, — сказал я. — Мы спать, а вы бдеть. Если что, будите. Разбудила меня четвертая смена, что не могло не обрадовать. Это означало отсутствие каких-либо происшествий за ночь. По завтракам в Сухпаем я развернул карту, ту самую туристическую схему, на которой единственной из всех у меня обозначено озеро. Населенный пункт, куда нам надлежало вернуться, кстати, не сосновый солонец, а аскулы, я стоял от нас километров на 15. Да, это часа три хода. Хотя, хотя на такое же примерно расстояние у нас вчера почти весь день ушел. Очень надеюсь, что сегодня никаких сюрпризов не будет. Ага, как же, размечтался поручик. Мы почти подошли к тому месту, где нужно из долины оврага сворачивать на лесную дорогу. В общем-то и ведущую в конечную, она же начальная Точку маршрута. С полкилометра осталось. И тут появился Быков. Что особенно удивило, появился он совсем не сзади, как казалось бы должен был, а спереди. Аккуратненько из этого самого леса. С той самой дороги через него, через лес. И как это понимать? Да ничего, как все нормальные герои во вход поехали. И какого икса с ним столько народу? Буквально через 10 минут я получил ответ на последний вопрос. Толпа народу рядом с Быковым ⁇ это взвод подпоручика из Осимова. Да все вместе они образуют поисковую экспедицию, призванную выяснить причины бесследного исчезновения драгунов из группы специального назначения поручика Кукушкина. То есть нас мило. Корпорал Быков... Клялся всем на свете, что они вчера проехали по этому же самому маршруту и, не встретив нас, решили, будто мы уже дошли до места, но по прибытии в точку сбора не обнаружили нас и там. Капитан Синюхин ввиду позднего времени суток отложил выход спасательной экспедиции на утро. Вот, собственно, и все. Ну как все? Это все объяснят, что здесь делают из Осимов И сопровождающие его лица. Но про то, как целому корпоральству удалось разъехаться с нами во враге шириной в полкилометра, лично мне яснее не стало. — Должна и наипрямлейший водил, — проговорил сорока. На том пока и порешили.